Глава восьмая. Пробуждение Алексея. Дедушка носом клевал, клевал и задремал. Задремал, а потом и по-настоящему уснул. Никто ему отдыхать не мешал, не тревожил. Тем более, что на полный желудок-то не поспать. Набьешь его, сон так и тянет. Алексей его не беспокоил. После прихода дедушки как-то так совпало. Он успокоился. На своей лежанке больше не ворочался, сесть не пытался, руками не шароборил. Снилось дедушке что-то хорошее. Что? Кто знает. Но на морщинистом лице временами улыбочка появлялась. Вот так. Взрослые во сне улыбаются редко. Вот малыши те, да, во сне ни с того ни с сего могут умильно загремасничать. Ну, им-то можно почему бы и не поулыбаться плохого они еще не успели натворить малютки во сне даже еще и смеются нечасто ну и такое бывает у взрослого смех во сне редкость дедушка просто улыбался до смеха дело не доходило вот и прекрасно на зеленый смех во сне у взрослого нехорошим считался Говорили, что это из-за того, что в голове у бедняги очень злые сущности поселились. Такое, сами понимаете, к хорошему не приведет. Кстати, на материнской планете смех у взрослого во сне относили к проявлениям болезни Паркинсона или слабоумия. На зеленой про такое уже давным-давно не помнили. Не сохранились носители с данной информацией. Разрушились они во время взрыва реактора переселенческого корабля. Много нужного и хорошего на тех носителях было закреплено. Все в момент пропало. Вот и пользовались сейчас потомки переселенцев даже паровыми двигателями. Нет, имелись у них и средства передвижения с двигателями внутреннего сгорания. Не без этого. Утеряно было многое. Про синтез лекарств речь даже и не шла. Дедушка спал, и все это его не тревожило. Хорошо ему в пустошах было. Жены и дети рядышком. Сыт, одет, обут. Что еще надо? Напали островитяне? Это сейчас где-то далеко. Дедушки не касается. Сон старика чуток. Завозился на лежанке Алексей. Дедушка глаза и открыл. Поморгал пергаментными веками. Зевнул. «Как спалось?» «Хорошо». Парень глазами по окружающему его пробежался. — Вот и ладно. Поспал? Теперь можно и поесть. — Погоди, баб кликну, чего-нибудь принесут. — Да я вроде и не хочу. — Хочу, не хочу. — Надо, — свел брови старик, — мне лучше знать. Алексей не стал спорить. Есть ему и правда вдруг как-то сразу захотелось. Не хотелось, не хотелось а захотелось. Бывает так со сна. Тем более, что он почти двое суток вздремнул. Оглядывал все вокруг Алексей теперь по-новому. Нет, глаза его не изменились. Критерии оценки видимого стали другими. В сон он провалился парнишкой из сиротского приюта, а проснулся уже учеником медицинской школы города. Есть разница. Причем большая. За несколько десятков часов он через годы и множество пережитых событий переместился. Совсем другим человеком стал. Правда, не везде, пока еще звездочки тьму рассеяли. Дедушка, кстати, это заметил. Иной взгляд у парня теперь. Детская из него пропало Как голова? — задал старик вопрос. Алексей прислушался к себе. — Побаливает. Ничего терпимо. Ноги парни опустились на дощатый пол. — Пойду умоюсь, — сообщил он дедушке о своем желании. — Умойся, умойся, не помешает. Даже голос парнишки дедушке другим показался. Уже не подросток с ним разговаривал. Жестче речь его теперь звучала. Как бы более уверенно говорящий на ногах стоял. Одна из жен старика принесла чашку с аппетитно пахнущим бульоном. улыбнулась дедушке. А уже только потом и Алексею. Что-то сказала, но парень ее не понял. — Хорошо, покушать тебе желает, — пояснил старик. — Спасибо, — проявил вежливость Алексей. Парень отпивал маленькими глоточками содержимое чашки. Поглядывал на дедушку. — Ну, что-то сказать хочешь? — Алексей кивнул. — Тут мы с медведем к здешнему знахарю ходили. Начал он сразу с главного. Только про кого вспомни, он и появится. Про травника Алексей упомянул, тот тут же рядом с лежанкой возник и около дедушки примостился Знаю такое дело. Старик с медведем жестом поздоровался и парню головой показал. Продолжай ему. Так вот, когда возвращались, белый куб видели. Знаю я этот камень. Дедушка опять с парня на медведя взгляд перевел. Слушай. Поробелая начинается. Не каменита, а транспортный контейнер повышенной прочности для медицинской капсулы с переселенческого корабля. Такую цепочку слов, что дедушка, что медведь никогда не слышали, но поняли сказанное сразу. Медицинская капсула? это тебе даже не живика. Если рабочая то Алексей замолчал. Дедушка и медведь тоже без слов друг на друга смотрели.